Молодой человек с кривоватым носом Виктор, по здравом размышлению, решил внести коррективы в выполнение вчерашнего задания Арсена. Конечно, девочки из Лиры произвели на него хорошее впечатление, но как знать, может, они и притворялись, а вдруг в Лире побывал Тарадин, и они сказали ему, что некий молодой человек хорошо заплатил им за молчание. Вдруг Тарадин понравился им больше, или легенда у него оказалась симпатичнее. Тогда в лиру соваться нельзя. Там его могут поджидать. Цветочки и конфетки это, конечно, здорово, но телефон как-то безопаснее, поэтому Виктор решил попусту не рисковать и ограничился звонком. То, что он услышал от девушек, его не порадовало. Да, Тарадин и Каменская в лиру приходили. Нет, конечно, ни диспетчер Таня, ни старший менеджер Лариса ничего не рассказали. Они же обещали. Значит, Тарадин идёт по следам Коченовой. Вовремя Арсен подсуетился, все каналы перекрыл. Девочки будут молчать. Карина, естественно, тоже. можно спать спокойно. Но спокойно спать может только Арсен, а не Виктор. Очень ему не понравилось вчерашнее высказывание Арсена о Каменской. Хорошая деска девочка, её бы завербовать и можно в её руки отдать контору. Интересное дело. Как это в её руки? А он, Виктор, вот что же по боку Виктор Тришкан считал себя правой рукой Арсена. Он был одним из тех, кого готовили к службе в конторе с юных лет. Когда он уходил в армию, с него взяли обязательство служить добросовестно, а по возвращении идти работать в милицию. За это в течение 2 лет службы обещали материально поддерживать подружку Виктора, которая считалась его невестой, так как была уже на сносихах. По возвращении из армии с подружкой матерью своего ребёнка он жить не стал. За 2 года успел к ней полностью охладить. Но организация, выполняющая свои обещания, Произвела на него впечатление, поэтому через 2 дня после приезда в Москву он пришёл к своему вербовщику. И с этого момента вся дальнейшая жизнь Виктора Трешкана была неразрывно связана с конторой, которая создавалась и существовала для одной единственной цели помогать заинтересованным субъектам налаживать отношения с системой правосудия. А если совсем просто, в соответствии с конкретными заявками делать так, чтобы то или иное преступление не было раскрыто и виновные были не найдены. Организация была далека от политики, она просто зарабатывала деньги. Конспирация в конторе была налажена на высшем уровне. И Виктор был одним из трёх человек, кому был доверен номер телефона Арсена. Никто, кроме этих троих, не мог связаться с Арсеном напрямую. Но оставшихся двоих Виктор конкурентами не считал. Один из них был инвалидом, передвигавшимся в коляске. Он вообще не знал, на кого работает, но был уверен, что на контрразведку. Его дело фиксировать время поступления звонков на свой аппарат и номер, высвечивающийся на определителе, трубку при этом не снимая. Через определённые промежутки времени ему звонил Арсен, и выслушивал доклад. По времени поступления звонков и номерам телефонов он совершенно безошибочно определял, кто и зачем ему звонил. Для этого был специально разработан жесткий график. Второй человек, имеющий непосредственную связь с Арсеном, был уже в годах и частенько прихварывал. На него Арсен вряд ли решил себя оставить кантор. Вот и выходило, что самый первый кандидат в преемнике Виктор Тришкан. А теперь вдруг вылезла какая-то каменская, и этого еще не хватало. Нужно было выполнять второе задание шефа собрать как можно больше сведений о заказчике Михаиле Владимирче Шоринове. Виктор подключил все свои связи и теперь сидел и терпеливо ждал, когда начнёт поступать информация. А из головы всё не шла Каменская. Её надо во что бы то ни стало вывести из игры. Но путей для этого было два: либо помешать Арсэну её зацепить, либо скомпрометировать в его глазах как человека неспособного возглавить работу конторы. Какой из этих двух путей выбрать, он ещё посмотрит.